Глава пятая. Британи. Я включаю телефон и звоню домой перед химией, чтобы узнать, чем занимается моя сестра. Багда кажется не особо счастливой, потому что Шелли психует из-за обеда. Шелли скинула йогурт на пол, видимо, в знак протеста. Стоило ли надеяться, что моя мама возьмёт выходной, не пойдёт в загородный клуб и присмотрит за Багдой? Лето официально закончилось, а я не могу заменить сиделку. Я должна сосредоточиться на школе. Моя главная цель — поступить в альма-матер моего отца, Северо-Западный университет. Тогда я смогу ходить в колледж недалеко от дома и быть рядом с сестрой. Я даю где несколько советов, делаю глубокий вдох, натягиваю улыбку и захожу в класс. Эй, детка, я занял тебе место. Колин указывает на стул рядом с ним. В классе стоят высокие ряды лабораторных столов для двоих. Это значит, что я буду сидеть рядом с Колином весь год. И мы будем вместе делать ужасный выпускной проект по химии. Я чувствую себя глупо, думаю, что у нас будут проблемы. Я сажусь и достаю толстый учебник по химии. «Посмотри, и Фуэнтес в нашем классе!» Парень в конце класса кричит. «Алекс, сюда! Вен пока!» Примечание. «Вен пока! Иди сюда!» Конец примечания. Я стараюсь не смотреть, как Алекс здоровается со своими друзьями, похлопывает их по спине и делает сложные жесты, которые невозможно повторить. Они все говорят «эсэ» друг другу, чтобы это не значило. Алекс притягивает к себе все взгляды. «Я слышал, на прошлых выходных его арестовали за хранение наркотиков», шепчет мне Колин. «Не может быть». Он кивает и приподнимает бровь. «Может». «Такие новости не должны бы меня удивлять». Я слышала, что в основном на выходных Алекс принимает наркотики, напивается до потери сознания или занимается другой незаконной деятельностью. Миссис Питерсон с грохотом закрывает дверь в класс и все взгляды перемещаются с дальних парт, где сидят Алекс и его друзья, к доске, где стоит миссис Питерсон. Светло-русые волосы собраны в тугой хвост. Ей, вероятно, ещё нет тридцати, но из-за очков и вечно сурового выражения лица она выглядит старше. Я слышала, что сейчас она стала очень строгой, потому что в первый год работы студенты доводили её до слёз. Они не уважали учительницу, которая по возрасту могла быть их старшей сестрой. «Добрый день и добро пожаловать на химию». Она садится на край стола и открывает папку. «Я вижу, что вы уже выбрали себе места, но я рассажу вас по алфавиту». Вместе с остальными я недовольно вздыхаю, но миссис Питерсон не обращает на это внимания. Она подходит к первому лабораторному столу и произносит «Колин Адамс, займите своё место. Ваш партнёр — Дарлин Бэм». Дарлин Бэм — второй капитан нашей группы поддержки. Она бросает на меня извиняющийся взгляд и занимает стул рядом с моим парнем. Миссис Питерсон идёт дальше по списку, и студенты неохотно пересаживаются на указанные места. «Бриттани элис Я безо всякого энтузиазма сажусь за стол позади Колина александра Фуэнтес», — продолжает миссис Питерсон, указывая на стул рядом со мной. «Боже мой, Алекс, мой партнёр по химии? В последний год в школе? Нет, ни за что, никогда в жизни!» Я смотрю на Колина умоляющим взглядом и пытаюсь справиться с панической атакой. Я точно должна была остаться дома. В постели. Под одеялом. Я забываю, что я в безопасности. «Зовите меня Алекс». Миссис Питерсон поднимает глаза над списком класса и смотрит на Алекса поверх очков. «Алекс Фуэнтес», — говорит она, прежде чем изменить его имя в списке. «Мистер Фуэнтес, снимите бандану. Я придерживаюсь политики нулевой терпимости у себя на уроках». Примечание. Нулевая терпимость. Нулевая толерантность. Политика, которая предусматривает назначение максимально сурового наказания даже за незначительные проступки с целью устранения нежелательного поведения. Конец примечания. В этот класс нельзя заходить с бандитской атрибутикой. К сожалению, Алекс, ваша репутация бежит впереди вас. Директор Агиры полностью поддерживает мою политику. Я понятно выражаюсь?» Алекс пристально смотрит на неё, а потом снимает с головы бандану. У него чёрные, как вороново крыло, волосы, которые подходят под цвет глаз. «Он прячет в шеи!» — Колин шепчет Дарлин. Но и я, и Алекс тоже это слышим. «Вете ала верга!» «Примечание! Вете а верга! Пошёл ты!» Конец примечания. Глаза Алекса сверкают от бешенства. «Кальяте эль офико». Примечание. «Кальяте эль офико». «Заткни свою пасть». Конец примечания. «Заткнись, чувак», — говорит Колин и оборачивается. Он даже не говорит по-английски. «Хватит, Колин. Алекс, садись». Миссис Питерсон оглядывает класс. «Это касается всех вас. Я не могу контролировать, что вы делаете за пределами этой комнаты, но здесь я босс». Она поворачивается к Алексу. «Я ясно выразилась». «Си, сеньора!» — Алекс намеренно растягивает слова. Миссис Питерсон идёт дальше по списку, а я делаю всё, что в моих силах, чтобы не встречаться взглядом с парнем, сидящим рядом со мной. Жаль, что я оставила свою сумку в шкафчике. Тогда я могла бы делать вид, что что-то ищу. Как с сегодня утром. Отстой. Алекс что-то бормочет про себя. У него глубокий и хриплый голос. Интересно, он разговаривает так нарочно? Как я объясню маме, что мой партнёр Алекс Фуэнтес? «О, боже!» Я надеюсь, она не обвинит в этом меня. Я смотрю на Колина, который увлечённо болтает с Дарлин. Я ей завидую. Почему моя фамилия не Алис вместо Элис? Тогда я могла бы сидеть рядом с ним. Было бы круто, если бы Бог подарил всем день сурка, когда можно было бы в любой момент закричать заново, и день начался бы опять. Сейчас это было бы очень кстати. Миссис Питерсон на самом деле думает, что сажать капитана группы поддержки вместе с самым опасным парнем в школе разумно? Она бредит. Миссис Бредовой идеи, наконец, закончила рассадку. «Я знаю, что старшеклассники думают, будто знают всё. Но пока вы не спасли человечество от болезней и не сделали Землю более безопасным местом для жизни, вы не можете говорить об успехе. Химия играет решающую роль в разработке лекарственных препаратов, лучевой терапии для раковых больных, при переработке нефти, озона». Алекс поднимает руку. «Алекс?» — спрашивает учительница. «У тебя есть вопрос?» Миссис Питерсон, вы хотите сказать, что президент США не добился успеха? Я говорю о том, что деньги и статус — это ещё не всё. Используйте свои мозги и сделайте что-то для человечества и планеты, на которой живёте. Тогда вы можете говорить об успехе. И заслужите моё уважение. Немногие люди в мире могут этим похвастаться. «У меня есть чем похвастаться, миссис Питерсон», — говорит Алекс, явно веселясь. Миссис Питерсон останавливает его рукой. «Пожалуйста, избавь нас от подробностей, Алекс». Я качаю головой. Если Алекс думает, что споры с учителем помогут нам получить хорошую оценку, он глубоко заблуждается. Очевидно, что миссис Питерсон не любит умных задир, и мой партнёр уже у неё на прицеле. Теперь, продолжает миссис бредовые идеи, посмотрим на человека, который сидит рядом с вами. Только не это. Но у меня нет выбора. Я снова бросаю взгляд на Колина. Он, кажется, вполне доволен своим партнёром. У Дарлин уже есть парень, иначе я начала бы серьёзно напрягаться из-за того, что она так близко наклоняется к Колину и так часто поправляет волосы. Скорее всего, у меня просто паранойя. «Ваш партнёр не обязан вам нравиться», — объясняет миссис Питерсон. «Но вы будете работать вместе следующие 10 месяцев. Даю вам 5 минут, чтобы узнать друг друга, а после каждый из вас представит классу своего партнёра. Расскажите, как вы провели лето, какие у вас увлечения или ещё что-нибудь интересное или необычное» чего ваши одноклассники могут о вас не знать. Время пошло. Я достаю тетрадку, открываю на первой странице и протягиваю её Алексу. Давай ты напишешь про себя в моей тетрадке, а я про себя в твоей. Это лучше, чем пытаться с ним поговорить. Алекс кивает, хотя я заметила, как дрогнули уголки его губ, когда он дал мне свою тетрадь. Мне показалось или это действительно было? Сделав глубокий вдох, Я выкидываю эту мысль из головы и старательно пишу, пока миссис Питерсон не остановила нас и не велела начать слушать одноклассников. Это Дарлин Бэм. Колин первый представляет свою партнершу. Дальше я уже не слушаю слова Колина о Дарлин и её поездке в Италию в танцевальный лагерь этим летом. Вместо этого я пялюсь в тетрадь, которую вернул мне Алекс, с открытым ртом.